Они постояли на дороге, пока такси не отъехало, а потом Дженни первой углубилась в лес. Если ветви деревьев и подрезали когда-то, теперь это невозможно было заметить. Тропа оказалась едва нахоженной и извилистой, однако достаточно заметной, так как ветви над головой переплетались так густо, что подлесок почти не рос под ними. Они долго шли по направлению к замшелому утёсу, пока Гипп не сообразил, что перед ними не утёс, а стена, простирающаяся быть может на сотню ярдов в обе стороны. Гип увидел массивную железную дверь. Когда они приблизились, за ней что-то звякнуло и тяжело отодвинулось. Он поглядел на Дженни и понял, это сделала Анна. Ворота отворились и закрылись за ними. Лес вокруг не изменил своего вида, и окружали их такие же толстые деревья, однако сделав всего два поворота дорожка была здесь выложена кирпичом. За первым поворотом исчезла стена, за вторым ещё через четверть мили они увидели дом. Он был слишком низкий и чересчур широк. Крыша поднималась холмом, ни шпилем и ни треугольником. Когда они подошли поближе, стали заметны тяжёлые серо-зелёные стены по обе стороны дома. Мне дать не взять тюрьма. И мне не нравится, в торе его мыслям согласилась Дженни. Он был рад тому, что она следит за выражением на его лице. Опа. Кто-то спрятался за стволом огромного узловатого дуба возле дома и рассматривал их. Подожди, Гип. Дженни торопливо подошла к дереву и с кем-то заговорила. Он слышал её голос. Вы должны это сделать, или вы смерти моей добиваетесь. Фраза эта как будто бы завершила спор. Когда Дженни вернулась, он посмотрел на дерево, однако теперь там никого не было видно. Это Бини, сказала Дженни. Ты с ней ещё познакомишься потом. Тяжёлые дубовые доски двери скрепляли железные полосы. Она была подвешена на причудливо скрытых петлях в арочном проёме, форму которого повторяла. Единственное окно в фасаде располагалось высоко над головой и были похожи на зарешёченные щели. Тяжелая дубовая дверь отворилась сама собой, без всякого физического прикосновения. Судя по виду, ей положено было скрипеть, однако она двигалась бесшумно, как облачко. Они вошли, и дверь затворилась с гулом, слышимым в области инфразвука. Ей б не то, чтобы услышал его, но скорее почувствовал с животом. Паркетные плитки, темно-желтые и буросерые, образовывали гипнотический извещатый узор, который повторялся и на обивке мебели, либо привинчен к полу, либо таку тяжёлый, что её никогда не сдвигали с места. Было прохладно, но не слишком влажно, и потолок, пожалуй, нависал чересчур низко. "Я иду", думал он, прямо в пропасть чудовища. Из прихожей они направились вдоль коридора, казавшегося удивительно длинным, и бастины его сходились, потолок опускался, а пол поднимался, создавая немыслимую обратную перспективу. "Всё хорошо", успокоила его Дженни тихим голосом. Он растянул рот, пытаясь изобразить улыбку, и, не сумев этого сделать, вытер холодный пот с верхней губы. Они остановились возле замыкавшей коридор двери. Дженни прикоснулась к стене. Часть ее повернулась, открывая вход в прихожую, в которой находилась другая дверь. «Подожди меня здесь, ладно, Гип?» Дженни была полностью сосредоточена. «Жаль, что здесь не слишком светло», — подумал он. Чуть помедлив, Гип указал на вторую дверь в конце коридора. «Он там». Дженни прикоснулась к его плечу. то ли в знак близости, то ли подталкивая к входу в небольшую комнату. «Я должна перво переговорить с ним», — проговорила она. «Верь мне, Гиб. Я верил и верю тебе. Но ты... Он... Он ничего не сделает мне». Гиб шагнул внутрь. У него не было никакой возможности оглянуться, потому что дверь захлопнулась прямо за его спиной. С этой своей внутренней стороны она обнаруживала не больше признаков своего существования, чем с внешней. Он прикоснулся к двери, толкнул ее. С тем же успехом можно было попытаться струнуть с места наружную стену. Край двери утопали в стене, дверь словно бы перестала существовать в своём основном качестве. Его посетило мгновение ослепительной паники, сразу же отступившее. Немного пройдя, он нёлся напротив другой двери, по всей видимости, открывавшейся в ту же самую комнату, к которой вёл коридор. Не было слышно ни звука. Взяв автомат Таманку в руки, он переставил её поближе к стене, опустился на неё, припав спиной к обшивке. круглыми глазами уставившись на дверь. Толкни ее, проверь, заперта ли она. Он понял, что не смеет решиться на это. Пока не смеет. Он смутно догадывался о том, что именно почувствует, если обнаружится, что дверь заперта, и сейчас не хотел ничего большего, чем эта повергающая в холод догадка. Слушай, лениво прошепел он, обращаясь к самому себе. «Ой, ж лучше что-нибудь сделай. Сделай, а лучше подумай, только не сиди таким вот образом. Думай, думай о здешней тайне, а летя заканчивающимся острым подбородком, а толстых очках на его глазах. Алисэм с улыбкой сказавшим ему: "Иди и умри". Думая о чём-нибудь другом, но быстро. Дженни. Сейчас она в одиночку смотрит в эту физиономию с её ее... Вот он, гомогештальт. Девушка, две немые девчонки не гретянки, монголоидный идиот и этот тип с его остреньким подбородком и Попробуй ещё раз. Гомогештальт, следующая ступень эволюции. Что ж, Разве не вправе психическая эволюция сменить физическую? Гомо-сапиенс ногой и безоружный, если не считать морщинистого желе в роскошном черепе. Он также во всем отличается от породивших его зверей. Тем не менее, он так и остался неизменным, таким же, как был. До сих пор он обожает процесс размножения, до сих пор любит захватывать и отбирать, убивает без угрызений совести, если сила на его стороне берет, если слаб – убегает, а если слаб и не может бежать – умирает. И теперь гомо-сапиенс должен умереть. Владевший им страх был хорошим страхом. В страхе проявляется инстинкт выживания. Страх в известной мере утешителен, ибо означает, что где-то еще жива надежда. И он начал думать о выживании. Дженни хотела, чтобы гомо-гестальт изобрел такую нравственную систему, которая не позволит ему раздавить гиппо-бэрроуза. Однако она хочет, чтобы процветал и ее гестальт, поскольку является его частью. Вот и моя рука хочет, чтобы я был жив. Мой язык и мой желудок также требуют, чтобы я выжил. Нравственность это ни что иное, как закодированный инстинкт сохранения. О или, а как насчёт обществ, в которых без нравственна не есть человеческого мяса? Причём здесь вообще инстинкт сохранения? Ну хорошо, те, кто соблюдает моральный кодекс, выживают внутри своей группы. Если в группе принято баловаться человечинкой, её ешь и ты. Однако должно существовать особое имя для кодекса свода правил, исполняя которое личнос проживает свою жизнь так, чтобы она способствовала сохранению вида, нечто превосходящее нравственность. Назовём этот кодекс этикой. И в ней именно нуждается гомо гестальт, не в нравственности, но в этике. И значит, я, сидящий здесь кипящими от страха мозгами, должен составить этический свод для Супермена? Ну что ж, попробую. Это всё, что я в состоянии сделать. Определим. Нравственность общественный кодекс, обеспечивающий выживание личности. Это определение учитывает и нашего праведного каннибала. и необходимость быть голым в собрании нудистов. Этика комплекс правил, которые должна соблюдать личность ради выживания общества. А вот и наш этический реформатор. Он освобождает своих рабов, он не ест людей, он изгоняет негодяев. Слишком легко и гладко, но поработаем дальше. В качестве группы гомунгастальт способен разрешить собственные проблемы. Однако в качестве существ он не может обладать нравственностью, ибо одинок. Перейдем к этике как к комплексу правил для личности, обеспечивающих выживание общества. Он не имеет общества, но имеет этику. Он не относится к какому-то виду, он сам есть собственный вид. Способен ли он? Должен ли он выбирать кодекс, который послужит всему человечеству? И вместе с этой мыслью Гиппа Бэрроуза посетила внезапная вспышка озарения, полностью пришедшая со стороны, если смотреть в рамках непосредственно находящейся перед ним проблемы. После того, как груз ответственности и слепого безумия нес пал с его плеч, а оставив в лёгкости и уверенности, формулировалось это озарение следующим образом: кто это такой, чтобы делать позитивные заключения о нравственности и моральных кодексах, способных послужить всему человечеству? Конечно, я сын доктора, человека, избравшего целью жизни служение роду людскому и уверенного в своей правоте, который попытался заставить меня служить подобным же образом, ибо не был уверен в праведности других путей. Из-за это я ненавидил его всю мою жизнь. Теперь я всё понял, папа, всё понял. Ощутив, как тяга за стрело в огнева оставляет его, Гип расхохотался, расхохотался, охваченный чистейшим удовольствием. Казалось, что зрение его стало острее, а свет во всём мире ярче. И когда разум его вернулся к насущной проблеме, мысль как бы прочнее нащупала возникающий подтекст, так сказать, предвосхищая ощущение прочной хватки. Дверь отворилась и Дженни произнесла: "Гип, Он неторопливо поднялся. Мысли его разворачивались всё дальше и дальше, и если он зацепится, если сумеет сомкнуть пальцы, и дум. Шагнув внутрь, Гип невольно охнул. Он оказался словно в огромной оранжерее, размером 50 на 40 ярдов. Гигантские стеклянные панели над головой спускались с лужайки. Это был скорее парк, чем зимний сад около дома. Неожиданный зелёный простор потрясал после тесноты и полумрака коридора и прихожей. Гип пришёл в восторженное состояние. Стеклянные стены поднимались вверх и вверх. Вверх и вверх устремлялась и его мысль, подвигая кончики его пальцев всё ближе и ближе к цели. Гип увидел приближающегося к нему мужчину, быстро шагнул вперёд, не навстречу, но чтобы оказаться подальше от Жени на случай неожиданного взрыва, который непременно должен был произойти, он знал это. "Ну, лети надо, хотя меня и предупредили, не могу скрыть. Искренне удивлён". "А я нет", парировал Гип. Он как раз справился с удивлением другого рода. Поскольку был убеждён, что голос при встречи откажет ему, как ни странно, этого не произошло. Все эти 7 лет я знал, что ищу вас. Боже, весело изумился Томсон и, посмотрев за плечо Гиппо бросил: "Прости меня, Дженни. Я не верил тебе до этой самой минуты". И уже обращаясь к Гиппо добавил: "У вас удивительная способность к выживанию". "Что ж, Mammasapien зверь крепкий", отвечал Гипп. Томсон снял очки. Под ним прятались большие круглые глаза, отливающиеся молочно-белым светом черно-белого телеэкрана. с пронзительно-черными цепкими зрачками. Идеально круглые радужки были четко очерчены, и казалось, что еще минута, и они закружатся, вовлекая всю вокруг в свою глубину. Кто-то внутри произнес. «Не смотри в них, и все будет в порядке». Гип услышал голос позади себя. «Джерри!» Гип обернулся. Дженни поднесла руку к рту, и небольшой стеклянный цилиндрик размером с сигарету оказался между ее зубов. Она сказала. «Джерри, я предупреждала тебя. Ты знаешь, что это такое». «Только тронь Гипа, и я немедленно раскушу эту штуку. Тогда до конца дней своих можешь жить с малышом и близнецами, как мартышка в клетке с белками». «Хотелось бы увидеть этого малыша», — успел подумать Гип. Томсон словно примерз к месту, остановив неподвижный взгляд на Дженни, но прежде чем заговорить, описал в воздухе очками широкий круг. «Малыш, вам не понравится. Я хочу задать ему вопрос». «Никто, кроме меня, не задает ему вопросов. Вы ведь рассчитываете на ответ?» «Да». Онцын рассхохотался. Но ну, какие в наше время могут быть ответы? Дженни тихо позвала: "Погляди сюда, Гип". Он обернулся. Теперь он затылком ощущал скрытое напряжение, пронзавшее воздух, приближавшееся к его плоти. Так должны бы чувствовали себя люди, повернувшиеся спиной к горгоне. Следом за Дженни он пересёк комнату. В нише, устроенной в той стене комнаты, которая не была сложена из закруглённых панелей, располагалась колыбель величиной с добрую ванну. Он не думал, что малыш окажется настолько большим и толстым. Продолжай, проговорила Дженни. На каждом слоге живой цилиндр подёргивался. Да, продолжай. Голос Томсона раздался так близко, что Гиб вздрогнул. Он не услышал звука приближающихся шагов и от того показался себе глупым мальчишкой. Сглотнув, Гиб обратился к Дженни. Что я должен сделать? Сформулируй вопрос в уме. Возможно, унуловит его. Насколько я знаю, он слышит всех. Гибс приглялся на Калебелью. Тусклые чёрные глаза, словно носки запылённых ботинок, приковывали взгляд. Он подумал: "Прежде у вашего гомогистальд была другая голова. Ваш симбиоз может использовать разных телекинетиков, телепортёров. Малыш, а тебя заменить можно?" Он отвечает: "Да", проговорила Дженни, тем мелким грубияном с огрызком кукурузного початка. "Помнишь его?" Томсонс Гурич проговорил. "Ну вот уж не думал, Дженни, что ты способна на такую безумную глупость." За это ему года же убить тебя. Ты прекрасно знаешь, как это сделать, вежливым светским тоном ответила Дженни. Гип медленно повернулся к Дженни. Мысль приближалась к цели, а может быть, это он опередив её, успел забежать вперёд и выше. Похоже, что его пальцы уже ощущают контуры. Если малыш сердце, ядро эго и память нового существа, хранитель всего, что они делали или даже думали, если даже малыш может быть замещён, значит, гомогистальт бессмертен. И тут порывом разом он понял, понял все, и проговорил ровным тоном. Меня спросил у малыша о том, можно ли его заместить, можно ли переместить его банки памяти и счетные способности. «Не говори ему этого!» – отчаянно крикнула Джейни. Томсон погрузился в полный и неестественный покой. И, наконец, произнес. «Малыш сказал да, я уже знаю это. И ты, Джейни, тоже знала, причем знала давно, так?» Она не то охнула, не то не громко кашлянула, а Томсон сказал. и меня не поставила в известность. Действительно, тебе-то зачем? Малыш не способен говорить со мной, однако следующий, возможно, окажется способным на это. Все подробности мне нетрудно прямо сейчас извлечь из лейтенанта. Так что заканчивай свою пьесу, Дженни. Ты больше мне не нужна. Гип, беги, беги!» Глаза Томпсона обратились к Гипу, и он со всей кроткостью проговорил. «Ну нет, зачем же?» Зрачки его уже собирались закружиться, словно колеса, словно винты самолета, словно... Гип услышал, как взвизгнула и еще раз взвизгнула Джейни. Потом послышался хруст. Взгляд исчез. Прикрыв глаза ладонью, Гип отшатнулся. В комнате раздавался задушенный крик. Он продолжался и продолжался, закручивался вокруг себя. Гип глянул сквозь пальцы. Томпсон откинулся назад, запрокинув голову и едва ли не до лопаток. Он брыкался и отбивался локтями. Бонни крепко держала его, одной рукой прикрывая глаза, упираясь коленом в поясницу. Она же и издавала это непонятное бормотание. Гибб бросился вперед таким отчаянным прыжком, что пальцы его ног на первых трех шагах едва касались пола. Он стиснул пальцы в кулак, до тех пор, пока боль не побежала по его руке пред плечью и ударила в плечо всей яростью, накопленной за семь горестных лет. Кулак его вонзился в напряженное солнечное сплетение, и Томпсон беззвучно упал. Вместе с ним упала и негритянка, немедленно изогнувшаяся и вскочившая на ноги. Она подбежала к Гипу, улыбнулась как полная луна, почтительно прикоснулась к бицепсу, похлопала по плечу и что-то пробормотала. "И тебе тоже спасибо", выдохнул он, поворачиваясь. Другая темнокожая девушка, столь же мускулистая и столь же нагая, поддерживала медленно оседавшую на пол Джейни. Дженни. "Дженни", взревел он, "Бони Бини, не знаю, как различать вас. Неужели она?" Девушка, поддерживавшая Дженни, вновь забормотала. Дженни подняла глаза, перевела изумлённый взгляд на Гипа. а потом на неподвижную фигуру Джерри Томпсона, и вдруг улыбнулась. Девушка, находившаяся рядом с ней, тронула рукав Гиппа и указала на пол. Осколки раздавленного цилиндрика валялись под ногами, легкое пятнышко жидкости таяло на глазах. У меня не было ни единого шанса после того, как эта бабочка приземлилась на мои руки. Успаковавшись, она стала и бросилась в объятия Гиппа. «А Джерри, он...» «Едва ли я мог убить его», — ответил Гиппи, добавил. «Так что он жив. Пока». Я не могу приказать тебе убить его, прошептала Дженни. Да, я это знаю, она проговорила. Беднессы в первый раз на моей памяти прикоснулись к нему. Это был очень смелый поступок с их стороны. Он мог за какую-нибудь секунду выжечь мозг и мобием. Тюдесная девушки, Бони, позвал Гип. "Ха, принеси мне нож, острый и длинный, и полоску ткани, примерно такую". Бони посмотрела на Дженни, та выговорила: "Что?" Гип прикоснулся ладонью к её губам, тёплым и мягким. «Ш-ш-ш!» Охваченная паникой Дженни воскликнула. «Бонни, не надо!» «Та исчезла», — Гип попросил. «Оставлены с ним вдвоем. Ненадолго». Дженни открыла было рот, но внезапно повернулась и выбежала из оранжереи. Бинни просто испарилась. Гип подошел к лежащему и посмотрел на него. Он не думал. Он уже все продумал, и теперь оставалось только воплотить свою мысль в жизнь. Бонни вошла через дверь. Бонни вошла через дверь. В руках она держала полоску черного бархата и кинжал с клинком длиной дюймов в одиннадцать. Глаза ее необычайно округлились. Рот напротив сжался в точку. «Спасибо, Бонни. Он взял нож. Роскошная финка, острая словно бритва, а острие заточено буквально до невидимости. А теперь выйдем». И она вылетела из комнаты, как вишневая косточка из пальцев. Положив кинжал и полоску ткани на стол, Гиб подтащил Томпсона к креслу, огляделся, заметил шнурок от зонка и сорвал его. Он привязал руки и ноги Томсона к креслу, откинул назад его голову и затянул на глазах повязку. Потом пододвинул поближе ещё одно кресло и селса в него. Тютче вел ножом, ощущая ладонью превосходный баланс. Он ожидал. И размышляя, взял свою мысль целиком и, оставив на ней рисунок, словно портрету, повесил над входом в свой разум. Он повесил её аккуратно, расправил все складки, со всем тщанием предусматривал, чтобы она закрывала этот вход. от верха до низа, не оставляя щелей по бокам. Вот что гласил этот рисунок. «Слушай меня, мальчик, слушай, сирота. Тебя ненавидели, гнали, так было и со мной. Слушай меня, мальчик из пещеры. Ты нашел укромный уголок и был счастлив в нем, так было и со мной. Слушай меня, мальчик мисс Кью, на годы ты забыл самого себя, а потом вернулся, чтобы обрести себя заново, так было и со мной. Слушай меня, мальчик, гомогистальт, ты обрел в себе силу, что превыше любых мечтаний». Ты пользовался и наслаждался ею. Так было и со мной. Слушай меня, Джерри. Ты узнал, что как бы велика ни была твоя мощь, она никому не нужна. Так было и со мной. Ты хочешь быть желанным, ты хочешь быть нужным, и я тоже. Дженни говорит, вы нуждаетесь в нравственности, но это понятие неприменимо к вам. Вы не можете воспользоваться правилами, установленными теми, кто подобен вам, ибо таких не существует. Но ты не простой человек, так что мораль обычных людей неприменима к тебе. Так человек бесполезен нравственный кодекс Муравины и Кучи. Поэтому ты никому не нужен, и ты чудовище. И я не был нужен обществу, пока уда оставался чудовищем. Но Джерри, есть вот заповеди и для тебя. Заповеди, которые требуют скорее веры, чем повиновения, зовётся он этикой. Этот кодекс этика позволит вам выжить. Но выжить в более высоком смысле, чем твоему или моему виду или тебе самому. Суть его в уважении к твоим предкам, к твоему прошлому. Она в изучении потока, который дал тебе жизнь, и когда наступит время, сам породишь нечто большее. Помоги человечеству Джерри. Оно тебе и отец, и мать. Ты ведь не знаешь своих родителей. И человечество породит подобных тебе, и ты больше не будешь один. Помоги им взрасти, помоги им выстоять, и ваш род умножится. Ведь ты же бессмертен, Джерри, бессмертен уже теперь. И когда вас станет много, твоя этика сделается их моралью. А когда их мораль перестанет удовлетворять Потребностям их вида, ты сам или другое этическое существо, создаст новый кодекс, который протянется ещё дальше, в туль основного потока, с почтением к тебе, с почтением к тем, кто породил их, начиная с того дикаря, чьё сердце возлековало, увидев звезду и преобразило его. Я был чудовищем, но я познал законы нравственности. Ты тоже чудовище, и дело лишь за твоим решением. Джерри пошевелился. Гибберус замер. Джерри застонал и слабо закашлялся. Ладонью левой руки Гип откинул назад вялую голову и приставил остриё ножа прямо к горлу Джерри. Тот неразборчиво забормотал. Гип проговорил: "Не дёргайся, Джерри". Он легко надавил на нож, тот промял кожу глубже, чем этого хотел Гип. Отличный нож. Губы Джерри улыбались, и хрястяги в напряжённой мышце шеи. Дыхание свистя пробивалось сквозь напряжённую псевдоулыбку. "Что ты собираешься сделать? А чтобы ты сделал на моём месте?" Снял бы повязку, я ничего не вижу. Все, что необходимо, ты увидишь. Бэррус, освободи меня. Я тебе не причиню вреда, обещаю. Я ведь многому могу научить тебя, Бэррус. Убить чудовище – дело, отвечающее нормам морали, – заметил Гиб. А скажи-ка мне, Джерри, правда ли, что ты можешь прочесть все мысли человека, заглянув в его глаза? Отпусти меня. Отпусти, – пробормотал Джерри. Приставив нож к горлу чудовища в недрах огромного дома, который мог стать и его домом, В доме, в котором его ждала девушка, тревогу которой за него он мог буквально пощупать пальцами, Гип Бэрус готовил свое этическое действие, когда повязка упала, оставив одно изумление в этих странных круглых глазах. Достаточное, куда более достаточное, чтобы прогнать всякую ненависть. Гип поболтал ножом. Заново поправил мысль сверху донизу, с одного бока до другого, бросил нож, звякнувший о плитке пола. Удивленные глаза последовали за ним, вернулись... Радушки уже готовы были закружиться. Гип пригнулся к нему и негромко проговорил: "Действуй". Не скоро Джерри вновь поднял голову и встретился с Гипом глазами. "Привет", проговорил Гип. Джерри вяло поглядел на него и пробормотал: "Убирайся ко всем чертям". Гип не сдвинулся с места. "Я мог бы убить тебя", проговорил Джерри. Он открыл глаза пошире. "Мне и сейчас не трудно это сделать. Ты не сделаешь этого". Гип поднялся, наклонился к ножу и подобрал его. Потом вернулся к Джерри и перерезал путы. Затем снова сел. Джерри проговорил: "Никто. Никогда". Он покачал головой и глубоко вздохнул. "Мне стыдно", прошептал он. "Никто ещё не заставлял меня почувствовать стыд". Он поглядел на Гипа, и изумление вновь вернулось в его глаза. "Я знаю так много, могу разузнать всё обо всём, но я никогда. Как тебе удалось всё это обнаружить?" "Вляпался так же, как и ты сам", ответил Гип. "Этика не набор фактов". это образ мышления. Боже, проговорил Джерри, пряча лицо в ладонях. Что я наделал? А что мог бы сделать? Что можешь сделать? Макко поправил его гип. Ты уже расплатился за прежнее. Джерри оглядел огромную стеклянную комнату и всё, что стояло в ней: массивное, дорогое, богатое. В самом деле? Гип ответил, обратившись к глубинам израненной памяти. Вокруг тебя люди, а ты один. Он сухо улыбнулся. Не подобает лишь сверч человеку сверг голод, Джерри. и сверх одиночества. Джерри медленно кивнул головой. В детстве я был другим человеком, много лучше, чем теперь. Он поёжился. Хо холодно стало. Гип не понял, какую разновидность холода тот имеет в виду, но спрашивать не стал. Он поднялся на ноги. Скажу Калуче к Дженни, а то ещё решит, что я тебя убил. Джерри молчал, пока Гип не оказался возле двери, а потом произнёс: "Не уверен, похоже, что всё-таки убил". Гип вышел. Дженни с близнецами сидели в крохотной прихожей. Когда Гип вошёл, Дженни шевельнула головой, и близнецы исчезли. Гип проговорил: "Не бы хотел, чтобы я не знали". "Говори", отвечала Дженни. "Они узнают". Он сел возле неё. Дженни сказала: "Так ты его не убил?" "Нет, теперь с ним всё будет в порядке", отвечал Гип, погодяв ей в глаза. Ему стало стыдно. Она словно шаль закуталась в мысли. Это было ожидание отличное от того, к которому он привык, ибо ожидая, она изучала себя, а не его. Вот и все, что я мог сделать. И теперь я ухожу. Он глубоко вздохнул. Много дел. Надо разыскать пенсионные чеки, подыскать работу. Гиб. Только в такой маленькой комнатке, только в такой тишине он мог бы услышать ее голос. Да, Дженни. Не уходи. Я не могу остаться. Почему? Задумавшись ненадолго, все просчитав, он сказал. Ты являешься частью вашего целого, и я не хочу быть частью от счастья. Джерри проговорила. У Гома Гестальд, Есть руки и голова, органы и разум. Но истинным человеком человека делает то, что он выучил на собственном опыте, что заработал, то чего нельзя получить в раннем детстве. И если человеку суждено постичь это, то лишь после долгих трудов и испытаний. А после этого оно становится счастьем его самого до конца дней. Не знаю, что ты хочешь сказать. Ты имеешь в виду, что я могу стать частью? Нет, Женя, нет. Однако от её улыбки нельзя было укрыться, так как кожей частью Недоуменно спросил Гип: "Будешь докучливым, надоедливым, напоминающим о правилах хорошего тона знатоком этики, способным преобразить её в привычную мораль, тоненьким голоском напоминать вам о правилах хорошего тона?" Он фыркнул: "Приятная участь". Она притёрнула скиф в руке. "Сомневаюсь". Он посмотрел на закрытую дверь в большой зимний сад, а потом сел рядом с ней, сел ждать. В стеклянном помещении царила тишина. Долгое время её нарушало лишь натруженное дыхание Джерри. Но вдруг прекратилось и оно, когда что-то случилось, что-то проговорило. Проговорило ещё раз: "Добро пожаловать". Безмолвный голос. А за ним второй тоже безмолвный, но всё же другой. Это новенький. "Здравствуй, малыш". И третий: "Ну, здорово, здорово, наконец-то. А мы уже боялись, что ты так и не сумеешь родиться". Ты не мог не родиться. Но ведь ко мне было так давно. Джерри прижал ладонь к рту. Глаза его округлились. Разум его наполнился приветственной музыкой. Он ощущал теплоту, радостный смех и мудрость. В них было и знакомство, ибо каждый голос принадлежал конкретной личности. Понятное ощущение какого-то подобия статуса или ранга и точное место и ощущение физического положения. И всё же в терминах амплитуды между голосами не было никакой разницы. Все они были здесь или, по крайней мере, находились на равном удалении. Это был счастливый и лишённый страха союз, разделённый с джери потоки юмора, удовольствия, взаимного общения и общего достижения. И всё пронизывала одна фраза: "Добро пожаловать, добро пожаловать". Все они были молоды и свежи, пусть и не столь юны, как сам Джерри. И молодость это ощущалась в силе и упругости мысли. Впрочем, воспоминания некоторых отдавали стариной в рамках истории человечества, однако ко всем им далеко было до вечности. Они были юны и бессмертны. Был среди них и тот, кто напел однажды мелодию по паше Гайдну. И тут, кто представил Уилли Мемориса семье в Рассети, и словно собственными глазами Джерри увидел ферми, стояющегося над средом, оставленным на фотопластинке делящимся ядром, и девочку Ландовскую, слушающую клавикорды, придремавшего Форда, вдруг увидевшего свой конвейер, цепочку людей возле поточной линии. Задать вопрос, а сначала получить ответ. Кто ты? Гомугиштальт. Я один. Часть принадлежность. Добро пожаловать. Почему раньше вы ничего не говорили мне? Ты не был готов, не был закончен, что представлял собой Джерри до встречи с Дином. А что изменилось теперь? Дело в этике. Это она завершила меня. Этика слишком простое слово. Но да, да. Множественность является нашей первой характеристикой, единство вторая. И как твои части знают, что являются частями тебя, так и ты должен понимать, что все мы части человечества. И Джерри понял в этот момент, что позорные для него поступки, каждый по отдельности, были поступки, которые люди могут совершать в отношении других людей, но не должны совершать, и проговорил. Я был наказан. Ты был в карантине. Так что же, неужели вы, мы ответственны за все свершения человечества? Нет, мы в доле, мы и есть человечество. Человечество пытается убить себя. Волна удивления, высшая радостная уверенность. Так может показаться сегодня, на этой неделе. Но с точки зрения истории расы, пойми, новичок, атомная война – всего лишь рябь на великом водном просторе Амазонки. Их воспоминания, представления и знания хлынули в память Джерри, и он, наконец, понял их природу и предназначение. И понял, почему усвоенная им этика является слишком мелкой и узкой концепцией, ибо здесь, наконец, властвовала сила, не способная развращать, ибо подобное проникновение в суть вещей невозможно использовать в собственных целях или против кого-то. Он узнал, почему и как существует род людской, беспокойный и изменчивый, освещённый прикосновением своей великой судьбы. Он видел, как умирают тысячи ради того, чтобы благоденствовали миллионы. Был здесь и руководитель, маяк во времена опасности для всего человечества. Был и хранитель, известный всем людям не как внешняя сила или внушающий страх страж небесный, но весёлое существо, наделённое человеческим сердцем и почтением к собственному человеческому происхождению. от которого исходил запах пота и свежескопанной земли, а не вялый аромат святости. И Джерри увидел себя атомом во Вселенной, а свой гештальт — молекулой. А рядом другие, другие, клетки среди клеток, увидел общий контур того, чем с радостью однажды сделает это человечество. И он почувствовал, как крепнет в нем священный трепет и почитание, признав в нем присущее человеку качество, уважение к самому себе. И он простер руки, и слезы хлынули из его странных глаз. «Спасибо», — вымолвил он, обратившись к голосам. «Спасибо, спасибо». И в смирении занял предуготованное ему в мире место.